Глава 56. Возвращение домой. Несколько дней мы болтаемся по морю, ведя интересные разговоры с капитаном корабля Биглом. «Слушай, Бигл», — заявил в первый же день красавчик, осмотрев наше плавсредство, — «ты, конечно, извини, но твоя посудина больше корыто дряхлое напоминает. Все запущено, никакого порядка». «Учти, если ренгофар венцем увидит, то за такое разгильдяйство с тебя шкуру спустят перед строем и разжалуют до матроса». «Не спустят», — улыбнулся капитан. «Сам его и подбирал. Нехороший же парусник на дно отправлять». «А вот про это подробнее», — попросил я. «Надеюсь, не с нами топить собираетесь?» «Почти, реликард». Хотел с вами подробнее поговорить вечерком о наших планах, но раз сами завели разговор, то откладывать не буду. Я и моя команда доставляем вас к берегам свободного вертунга. Ждём появления настоящего пирата, который должен выгрузить бандитов, тайно проникающих в Гротилию. А почему решили, что именно корабль с таким грузом будет? Поинтересовался Энфар Сулёма. А зачем другим так близко к столице подплывать? Опасно. И неприбыльно. Сам знаешь, красавчик, привычки морских разбойников. Поближе к беззащитным деревенькам и торговцам с дорогим товаром, но подальше от флота Кангана. Так вот, на глазах у настоящих пиратов Ролада, Ренгофара Ладомолиуса, якобы пытается нас захватить и топит эту посудину. Поэтому и не следим за её состоянием. Имитируют абордаж и под шумок перекидывают нас к себе. После этого начинается охота за настоящим пиратом. Берем его в клещи несколькими кораблями, и тут бандиты поступят по привычной тактике. Ближе к берегу сажают судно на мель, а сами на шлюпках удирают, чтобы затеряться на суше от морской погони. «И, как понимаю, это только начало?» — вопрошаю я. «Для вас, Реликард», — кивнул он. «Наше же задание на этом почти заканчивается». «Загнав пиратов на землю и дав им высадиться, мы подбрасываем вас к ним. Якобы вы единственный, кто смог спастись с потопленного у них на глазах корабля. Не верить бандиту-змею причин нет, а лишний опытный боец в г р а т и л и и м не помешает. Вот вместе с ними окажетесь в столице, полностью став своим среди ублюдков. Дальше уж сами». «Так чего?» — возмутился Сулёма. Я ведь должен охранять Финора. т ф у морской воды мне впойло. Редгана л а д о м о л ю у с а конечно. С ним пойду. А еще лучше своих ребят тоже прихвачу. Ведь могло же спастись несколько человек с твоего корыта. Ага, ухмыльнулся б е г а л Ты, красавчик, себя в зеркало видел? Такую морду в столице сразу опознают. Так же, как и твоих крабов. Все люди известны. Это р е л и к а р т на себя не очень похож с этой бородищей лысиной. К тому же, один человек не вызывает опасений. И не волнуйся так, Хирк Двуликий в беде не оставит. Хирк? А кто ты, капитан Биггл? Моряк свободного вертунга или мерта при храме Двуликова? Спросил я. И тот, и другой. А почему спрашиваете, ваше милосердие? Почему? Потому что кажется, что ты на двух стульях усидеть пытаешься. б о ж ь е м и государственным. Опасно это занятие, не находишь? Что будет, если интересы храма и дворца разойдутся в разные стороны? Кому тогда служить будешь? Какая присяга сильнее окажется?» «Кому?» — задумался он. «Вот если случится подобное, тогда решать и стоит. Чего сейчас думать о том, что, надеюсь, никогда не произойдёт? Хирк — двуликий покровитель моряков, а я моряк, этого достаточно». На четвертый или пятый день плавания ближе к обеду Бигл, зайдя в мою каюту, оповестил. Готовьтесь, р и л и к а р д Корабли Вертунга идут на сближение. Скоро начнется игрушечный абордаж. Да помогут всем боги. Где-то через час к нам пришвартовался сам флагман моего отца. Как только я очутился на борту, венцем подбежав, крепко обнял меня, сын. «Жив. Верил в тебя. Через б р а й е р а вести постоянно поступали о твоих подвигах, но пока сейчас не обнял, не верил этому обманщику до конца. «Здоров, батя!» — назвал я его морским прозвищем. «Дома. Это такое счастье, как мама, с о р н и Часто думал обо всех вас. Нормально, Лик. За них не переживай. Эти лисицы хитрые потихонечку дворец под себя подминают, и ждут не дождутся, чтобы зацеловать тебя. Ох, устроим пирушку, когда всё закончится. Но...» — неожиданно посерьёзнял отец. «До этого ещё далеко, и война не выиграна. Слушай, Лик, внимательно. Времени мало, и два раза слова повторять не получится. Начинаем загонять пиратов к зелёному мысу, и, потрепав немного, даём высадиться. Ты же прямо сейчас прыгаешь в лодку... и мои крабы доставляют тебя на место. Попадёшь в город — попытайся связаться либо с людьми Браира, либо п р и с м е р а ж а н и р а К нам домой, и к безопасникам не суйся. Как и чего делать, не мне тебя учить. Понял. Жди дома с победой, отец. И сам сильно не рискуй. Риск у Ладомолиуса в крови. Давай, сынок, пора. Я ещё раз обнял Венсима, и уселся в шлюпку, в которой разместилось на веслах шестеро моряков, а на руле восседал сам красавчик. «Что, резанный?» — подмигнул я ему, назвав орландским прозвищем. «Опять контрабанду повезешь? Смотрю, понравилось». «А чего ж не п о в е с т и ваше милосердие? Опыт теперь имею. Да и вместе отчаливали, вместе и причалить стоит. Довела звезда до родного порта». После непродолжительного плавания наша шлюпка уткнулась носом в песок рядом со скальным уступом, слегка уходящим в море. «Вот и всё», — грустно сказал Сулёма. «Значит так, Реликард. Сейчас п о д н и м и т е с ь наверх и с утёса смотрите в оба глаза, где пираты швартоваться будут. Потом идёте им на перерез и знакомитесь. Эх, с вами бы пойти, но приказ». Всё правильно, красавчик, не переживай. И вот ещё. Видок у меня больно приличный. Шибани-ка пару раз, чтобы морда припухла, а то ведь не поверят, что целёхонький. д о говорить не успел. Пару крепких ударов валят с ног. Так, пойдёт, — интересуется он. Не перестарался? Да нет. Трогаю я быстро заплывающий глаз. Теперь в столице с такой перекошенной мордой даже мать родная не узнает. Сейчас одежду порву, в морской воде искупаюсь и в песке вывалюсь, совсем готов буду. Довольно мотнув головой, красавчик пошёл было в сторону лодки, но внезапно остановился, повернулся и, вытянувшись по стойке, смирно громко отчеканил. «Ваше милосердие, р и д г а н Ликкарт Ладамолиус, служить под вашим командованием было честью для меня. Нужна помощь, только позовите. Вы ж теперь наш». «Краб!» «Для меня тоже честен ь фарсу Лёма», — не менее искренне ответил я. «И если ты после всего этого бардака не найдёшь меня в Гротилии, чтобы обмыть победу, то я сам отыщу твою прекрасную физиономию, начищу её как следует, а потом уже обязательно напою тебя и вторую абордажную команду. У меня перед вами должок за спасённую жизнь, так что не стесняйся». «Есть, не стесняться!» — разулыбался красавчик. «Тогда вали, дружище, не мешай мне пиратов обижать». Оставшись один, быстро привёл свою одежду в неподобающий вид, резво поднялся на небольшую скалу и стал наблюдать конец морского сражения. Эскадра отца обложила пиратский корабль грамотно, и тот, спасаясь от погони, уже выбросился на мель. метрах в трёхстах от берега. Естественно, флот Вертунга не стал повторять за ним самоубийственный манёвр. Под обстрелом вертунгских пушек пираты, кто на лодках, кто вплавь, пытались достигнуть суши справа от меня. Отлично. Пока всё по плану. Вскоре бандиты выбрались и резво побежали с пляжа к зелёным зарослям в надежде спасти свои шкуры, растворившись среди густого кустарника и деревьев. Движутся г р у п п о й не рассеиваясь. Паники нет, значит, кто-то ими руководит. Это хорошо. Договариваться со сворой истеричек было бы сложнее, да и вероятность, что не ослушаются приказа, направившись не в столицу, большая. Пора и мне двигать. Страшно. Впервые остался один, и хочется повернуть в другую сторону. Только не для того всё затевалось, чтобы один малодушный редган похерил всё. Отбросив все сомнения, продираюсь сквозь местную флору, матерясь, на чём свет стоит. Сапоги-то по глупости на берегу скинул, решив, что будет неправдоподобно, что в них доплыл до берега. И вот теперь собираю босыми пятками колючки и острые камешки. Надо было от обуви позже избавляться. Где-то через час услышал треск веток, тяжёлое дыхание и топот большого количества людей. Вышел, не промазал. Так, что теперь? Одинокий беглец вряд ли полезет к незнакомым людям, поэтому они должны найти меня. Ага, найдут и сразу прирежут свидетеля, не пытаясь разобраться. Придётся разыграть спектакль одного актёра, сразу обозначив свою масть. Впереди нахожу небольшую полянку и усаживаюсь посреди неё, ожидая, когда на меня наткнутся. Происходит это скоро, и я... Сделав вид, что не сразу заметил пиратов, вскакиваю, пытаюсь бежать. Естественно, что меня догоняют очень быстро. Остановившись, выхватываю нож, единственное оружие, которое взял с собой, и истерично кричу, «Сволочи вертунгские, не подходите! Порежу всех, великий г е р г о п со мной! Он стоять!» Раздается властный окрик. Вперед выходит крепкий мужик и внимательно на меня смотрит. Потом говорит, «Дай нам благословение г е р г о п а и наставление для рабов его. Пусть!» Он замолкает, явно предлагая мне продолжить ритуальное приветствие теней. «Незримое крыло укутает меня своими перьями, защитив от ничтожных богов, не ведающих сладости порока. Не разочаровывая бесцветного выдаю, я ставя ладонь параллельно земле». «Брат?» «Ты что здесь делаешь?» — спрашивает главарь. «Борн-змей. А ты кто, брат?» «Рэм. Просто Рэм. Повторю вопрос. Что ты тут забыл?» «С мрачных островов. Должны были доставить для чего-то в г р а т и л и ю вместе со всеми остальными». «Ого!» — неподельно удивляется Рэм. «И как там хозяин поживает? Всё такой же кучерявый?» Если только подмышками ухмыляюсь я, а на башке в о ж ь с трудом спрячется. Жертвы великому г е р г о п у приносят регулярно, значит, поживает хорошо. Если решил меня проверить, брат, то можешь ещё вопросы задавать». «Достаточно и этого, верю. Дальше говори». «А чего рассказывать?» Погрузили на кораблик и поплыли. С утра прицепились к нам вертунгцы. Уйти не удалось, на абордаж взяли. В драке пожар начался, и я понял, что надо спасаться. Не огонь спалит, так эти ублюдки прирежут. Прыгнул в воду и доплыл до берега. Пловцом всегда отличным был. Теперь тут шляюсь, не зная, как дальше быть. Ноги вот все в мясо изрезал. И подохнуть от усталости хочется. Видели мы издалека, как вас захватили. Правильно сделал, что сбежал. Мы тоже после вас от вертунцев не ушли, вздыхает Рэм. С нами пойдёшь. Из всей команды всего человек 15 со мной спаслись. Пусть на одного, но теперь больше станет. Лучше и не придумать, — радостно соглашаюсь, ликуя в душе. Бесцветный не бросил своего раба, даровав эту встречу, и нужно принести ему хорошие жертвы. Тайком, как крысы, мы пробирались в сторону столицы почти трое суток, боясь попасться на глаза местным. Наконец, настал тот самый миг, когда Рэм приказал привести себя в относительный порядок, заявив, что с утра будем за воротами Гротилии. «Толпой не идем, подозрительно», — стал наставлять он. «Разбиваемся по два-три человека. Заходите в столицу эту ублюдскую и ищите меня. Увидели? Не приближаться. Держитесь на расстоянии, идете, не теряя из виду». Города никто не знает, и заблудиться легко можете. Жрать всем хочется, но еду не воровать. Остановят с т р а ж и Говорите, что из внешнего города милостыню просить пришли. Видок у всех как раз для этого. Немного парня осталось, потерпите. Скоро и отъедимся, и отоспимся, если глупостей не понаделаем. Всё прошло без сучка, без задоринки. Оказавшись в городе, мы, словно телята, робко пошли за коровой Рэмом, знавшим столицу отлично, видать, не первый раз здесь. Всё было хорошо, пока мы не стали пересекать рыночную площадь. Вот тут меня и накрыло. Столько знакомых лиц, все родные. Вдалеке вывеска таверны «Сытый капитан», где билец варит знаменитый борщ. Там наша связная с Согертом Зеленщица, Спорят о чём-то с покупателем. Вот столб, которому меня приковали телохранители Ирисии. Я дома. Хочется кричать от счастья и целовать камни площади, но как вор, крадусь оборванцем, не смея открыться. И пусть меня никто не узнаёт из-за бороды, лысой головы и зеленеющего под глазом здоровенного синяка, заботливо поставленным красавчиком, но я-то узнаю всех. Узнаю! и отворачиваю морду. Чужой. Для всех чужой. Жизнь кипит, словно и не было никогда на этом рынке весёлого Редгана л а д о м о л и у с а «Ты чего?» толкает незаметно в бок один из пиратов, выводя из гнетущего ступора. Едой воняет, аж голова закружилась. Почти не вру я. Так бы и спёр. «Я тоже, но нельзя. Рэм потом прирежет, если ослушаемся». Да и накормить обещался, когда пришвартуемся в нужном доме. Терпи. Пытка г р а т е л и й с к и м и улочками закончилась во внешнем городе в одной из вонючих забегаловок, по ошибке называющейся таверной. Но даже она сейчас показалась дворцовыми хоромами. Нас разместили на втором этаже, покормили, но выпивку запретили под страхом смерти. Всё. Я вернулся. «Дайте боги сил завершить начатое!» Эта мысль пришла последней перед тем, как я вырубился, улёгшись на старый продавленный матрас, набитый соломой. Сегодня приснились мама и... Ирисия. Она-то зачем? Только-только, кажется, успокоился.